Но вся атмосфера в столице была такова, что он решил оказать через свою дочь, ставшую парижанкой, почетный прием делегации. На несколько дней Теодорина изменила своим обязанностям хозяйки дома на улице Баздерампар и с утра до вечера пропадала в родительском особняке на Пантьевской улице. Она отворила там приемные покои, освежила их убранство, украсила их множеством зеленых растений, и для устройства званого обеда составила столы в форме подковы. Фердинанд испытал странное чувство, когда присутствовал на этом обеде, занимая место в конце стола, тогда как-то Адарина сидела на главном месте, имея напротив себя отца, а по правую руку Грефье де Белькомба который накануне держал речь перед императором, императрицей и наследным принцем. Делегация отбыла обратно в Савою, и целый месяц Теодорина, отличавшаяся невозмутимым спокойствием, проявляла необычную для нее рассеянность. 22 апреля в Савой должен был проводиться плебисцит, Теодорина чуть не каждый день писала отцу, посылала депеши, нетерпеливо ждала, когда принесут почту. Фердинанд, которому жена в известной мере всегда внушала уважение, делал вид, что не замечает ее нервного состояния. В это время он завел новую любовную интригу, чрезвычайно его захватившую, и из-за нее мало бывал дома. Возвращался он почти всегда за полночь, а то и на рассвете, осторожно проскальзывая в калитку, выходившую в переулок с Андрея. Наступил, наконец, день 22 апреля. Вечером, благодаря телеграфу, никто уже не сомневался в результатах, но пришлось подождать еще неделю, пока стали известны точные цифры. Когда принесли депешу, Теодорина, поджидавшая ее, была у себя в будуаре. Она вскрыла телеграмму, прочла ее. — Ах! Воскликнула она и вся побелела. Она позвонила. «Пошлите сейчас же в клуб. Барин хотел там быть. Пошлите на улицу Прованс и к моим замужним дочерям. Я прошу всех родственников прибыть ко мне. Отворите внизу большую гостиную и приглашайте пройти туда. Когда все соберутся, скажите мне». День был воскресный. Младшие сыновья и юная Ноэми находились дома. Через полчаса, самое большее, Теодорина предстала перед своей роднёй. С величавой осанкой появилась она в дверях большой гостиной. На ней было нарядное платье и шёлкового фая тёмно-красного цвета, который подчёркивал её бледность. В руке она держала телеграмму. Мгновение она глядела на собравшихся родственников, позади которых по её распоряжению выстроились все слуги. «Я созвала вас», — сказала она для того, чтобы сообщить вам весть, ставшую уже официальной. Весть о том, что Савойя, мой родной край, по добровольному ее желанию вновь стала французской землей. Вам, конечно, интересно будет узнать итоги подсчета голосов при плебисците. Родные слушали с удивлением, сбитый с толку театральностью этой аудиенции, которая была совсем не в характере Теодорины, И легкой дрожью в голосе выдававшей ее волнение. Состояло в списках 135 тысяч 449 человек, читала Таадарина. Участвовало в голосовании 130 тысяч 839 человек. Из них 130 тысяч 533 человека ответили да, 235 нет. «Семьдесят один бюллетень признан недействительным!» Она умолкла и, подняв руку колбу, лбу, покачнулась, казалось, вот-вот упадет в обморок, впервые в жизни. К ней бросились, подхватили, и внуки обняли свою бабушку. Но она уже оправилась и объявила, что поедет сейчас в церковь святой Магдалины отслужить благодарственный молебен. Она согласилась чтобы близкие сопровождали ее. Набралось столько народу, что к трем каретам, ожидавшему подъезда, прибавилось еще две, и со двора выехали вереницей пять экипажей. Фердинанд, которого посланный не нашел в клубе,